Глава вторая «Черт!» — взвизнула Лена и попятилась. Споткнулась о корягу и свалилась. Поспешно поднялась и продолжила отступать от кудахчущей избушки. «Это что за движимая недвижимость?» — у меня глаза полезли на лоб. «Какая же это недвижимость?» — напустилась на меня старушка, будто не поняв смысла слова. «Это изба. Не видно, что ли?» «В том-то и беда, что видно!» Но у меня сложилось стойкое ощущение, что зрение подводит или мозг нещадно сбоит. Избушек на курьих ножках не бывает. А если и бывает, то исключительно в мастерских полоумных самоделкиных. Но раз так, то у избушки должен быть движок и ходовая часть. Интересно, где у нее мотор стоит? А колеса? Эх, колес точно нет, она же на лапах прыгает. Прикольная штуковина. Не иначе, как китайская. На Алиэкспресс заказывали? Надеюсь, за доставку ничего не взяли, раз уж она самоходная. По навигатору сама допрыгла до адресата. Не знала я, что такие уникальные штуковины начали выпускать. Избушка как настоящая. «Надо же, как реалистично!» прокомментировала я творение китайских умельцев и более пытливо уставилась на подвижное имущество бабки. «Интересная избушка. Активная». Выражение «вкладываться в активы» приобретало совсем иной смысл. Бабка нахмурилась, пожевала губами и пожала плечами. «Да что ты там нашла?» — она была в недоумении. «Избу на курьих ногах не видела, что ли?» «Ну, отчего же? Вот уже пару минут, как видела!» Лена настороженно поглядывала то на бабку, то на ее избушку. «Что здесь происходит?» — моя подруга выглядела растерянно. «Где?» — бабка испуганно оглянулась. «Здесь!» — уточнила Лена. «Здесь!» Искренне изумилась бабка и покачала головой. «А я не знаю, что здесь происходит. Здесь все было хорошо, пока вы двое не появились. Вот и у нас было все хорошо, пока вы не появились!» Лена скрипнула зубами. Я перевела взгляд на незнакомку. Что ни говори, старушка очень колоритная. На злую ведьму смахивает. «Вы чьих будете?» Старушенция подозрительно прищурилась. «То есть чьих?» Лена фыркнула. Да уж, ну, бабулька жжет, по-старославянски говорит. Спасибо, что холопками не назвала. Чтобы вывести наш диалог на новую ступень дипломатического развития, мне пришлось брать инициативу в свои руки. Я Люба, а это моя подруга Лена, представилась я и представила Ленку, в надежде, что старушка сама назовет себя. Но она удивила, перековеркав наши имена. «Люба, водоленка, полезайте внутрь!» Спрятаться нужно, а то духи леса разбуянились. Видите, какую кутельму затеяли. Ветер тучи гонит, грозу навивает. Простите, а вы кто? Не вытерпела я. Задолбала она отмалчиваться, а нас расспрашивать. Кто, кто? Бабу-ягу не признаешь, девенька? Она так искренне удивилась, что меня аж зло разобрало. Какая нафиг баба-яга? Вот ведь у гораздёла нас наткнуться на полоумную. Впрочем, с таким реквизитом она никакая не полоумная, а вполне успешная работница Тюза. Подработку решила взять до нас развести. «А, все ясно!» – рассмеялась Лена. «Наши друзья заплатили вам, чтобы вы подшутили над нами!» «Друзья?» – старушка оглянулась. «Какие друзья?» «Да те самые, которые сейчас прячутся за деревьями и похихикивают!» Лена зорко всмотрела с деревья. «Ещё и снимают всё, чтобы потом выложить всё в интернет!» И более громко добавила. «Но мы не поведёмся на это, так и знайте!» «Тише ты!» — прицикнула на неё бабулька, пригрозив костлевым пальцем. «А то леший порчу на тебя наведёт!» «Одеты вы странно! Срам-то какой! Девицы в штанах, аки мужики!» негоже так, совсем не «Ладно, хватит поясничать!» — Лена начала терять терпение. Покажите, в какую сторону идти, чтобы вернуться в лагерь. — Да ты умом не вышла, девонька! — запричитала бабулька. — Говорю же тебе, одни мы в лесу, да только волки окаянные, в реке нечисти полно, а вот ветер неспроста, силы ветра негодуют, что потревожили их. — Силы ветра? — переспросила я, вспомнив, как несколько минут назад взывала к ним, размахивая руками. — Так они существуют? Бабулька глянула на меня так, что пригвоздила взглядом к месту. Я поняла, что несу чушь. Ого, неужели сработало? силы ветра услышали меня и изменили судьбу? Стоп, какую такую судьбу? Как так сразу изменили? Разве я просила, чтобы нас закинуло фиг знает куда? Вовсе нет. Баловалась я, неужели не ясно? Вы правда, баба яга? Я не верила глазам своим, но еще больше не верила тому, что спрашиваю это всерьез. «Девонька, да ты что, сразу не понимаешь, когда говорят? А не по-нашенскому я говорю, что ты переспрашиваешь?» И тут меня накрыло пониманием происходящего. «Кажись, мы с Ленкой угодили на несколько веков назад в сказочное прошлое. Вот тебе и единение с природой. Вот она, помощь сил ветра. Черт возьми! Ну что за ерунда? Почему никто не предупредил, что не стоит взывать к силам ветра? А они тоже хороши. Не могли что ли проигнорировать мои воззвания? Зачем же сразу кидаться выполнять желания и так радикально менять мою судьбу? Воистину, бойтесь своих желаний.